К нему неожиданно приблизился Панкрашин, брюзгливо поживав губами, взял за локоть и повел в сторонку. Милейший, позвольте вас на пару слов. Да, сказал поручик настороженно. Я бы вам посоветовал не сердить его высокопревосходительство. Какое еще превосходительство? Но не будьте ребенком. Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду Ивана Матвеевича. — Ага, — горько усмехнулся поручик, — он для вас стало быть уже высокопревосходительство. В некотором смысле, — сказал пан Крашен. Почему бы и нет? — С большими планами, человек. Можно даже сказать, с грандиозными. Заслуживает уважения. Я не побоюсь этого слова почтения. Перспективы прямо-таки феерические. Человек? Ох, да не цепляйтесь своих их словам. Какая, собственно, разница? Если он, я уверен, способен эти планы претворить в жизнь, а, следовательно и принести немалую выгоду тем, кто будет ему полезным сподвижником. Аркадий Петрович, я понимаю, что вы человек молодой, горячий, в голове у вас всякие романтические идеалы и тому подобное мишура, только ею сыт не будешь, тем более, что ситуация крайне усугубилась, и всем нам, как видите, может быть очень плохо. Короче говоря, бросьте вы байронического героя изображать. Вам ведь Иван Матвеич объяснил, как надлежит поступить. Извольте уж выполнять. Женщины в итоге, материя легковесная и несерьезная. У вас их еще будет столько, таких, что и сравнивать смешно. Поручик смотрел на него, задыхаясь от ярости. Самое страшное, что говорилось все это бесстрастным, спокойным тоном, и лицо у Панкрашина было обыденным, ничуть не напоминавшим физиономию мелодраматического злодея. А глаза были совершенно пустые, как две дырочки в какой-то иной мир, где человеческие чувства не в ходу. Он ведь не обморочен. В некоторой даже панике, — подумал поручик, — он в собственной воле и разуме пребывает и нисколько не противоречит его натуре то, что он говорит. — Ах, вот он вас на что уловил! — проговорил поручик зло. — Золотишка, звезды, карьера. Человеку свойственно устраиваться поудобнее и... — А позвольте-ка, Аркадий Петрович, — сказал Самолетов, бесцеремонно его отстраняя. — Тут надо не по-дворянски, а попроще. Какое к свиньям благородство! Не особенно широко и размахнувшись, он шипан крашено в снег могучим ударом кулака потряс ушибленной рукой, сказал с нехорошей расстановкой. «Разинешь пасть, пришибу в паскуду. Панкрашин лежал в снегу, не пытаясь подняться, зажимая рукой разбитые в кровь губы. Попрошу расступиться. Гемщики торопливо разомкнулись. Показался Есаул Цыкунов о котором в последние дни даже как-то стали забывать, потому что он безвылазно сидел в воске. Он шагал решительно и как-то церемонно, словно вел роту на парадном плацу. Минозгибе левой руки у него висело то самое длинное платье из неизвестного красноватого материала, поблескивавшего золотистым отливом. Следом С винтовками в руках шагали три его казака, со смурными и недовольными лицами. — Мах, вот оно что! — подумал поручик, нашаривая кобуру. — Вот в чем он увидел свое единственное спасение после пропажи казенного золота. — Руку уберите! — рявкнул ясаул, целя поручику в голову из своего смитвессана. «Вот так оно лучше будет!» Он полуобернулся к казакам. «Взять его! Живо!» В тяжелом молчании, нарушавшимся только храпением лошадей, мелькнул приклад армейской винтовки Бердана номер два и опустился на руку Исаула с револьвером. Не ожидавший этого, Исаул скрючился, зашипел от боли схватившись левой рукой за ушибленное запястье правой. Ударивший его казак, самый старший из троицы, сказал без выражения, Неправильно получается, ваше благородие!» И отбросил носком подшитого валенка револьвер подальше, в снег. Мотнул головой, и двое его сослуживцев бросились к согнувшемуся Ясаулу. Выкрутили руки, принялись спутывать тонким ремнем. Шагнув вперед, казак сказал звенящим от возбуждения голосом. — Господа офицеры, подтвердите, ежели что. Господин Ясаул вошел в совершеннейшее помрачение ума от водки. — Ну уж это непременно, — кивнул опомнившийся первым ротмистер Косаргин. «Спасибо, братец!» «Да чего там?» — ответил казак, как-то болезненно морщись. «Не, что ж мы, некрещенные люди!» Диковинное платье ярким пятном посверкивало на утоптанном снегу, и скручивавшие отчаянно отбивавшегося ее Саула казаки старались на него не наступать. Поручик облегченно перевел дух. Пан наконец-то поднялся на ноги и, косясь на грозно нахмурившегося Самолетова, зачем-то пригибаясь, побежал трусцой к по Озинскому воску. — Началось, а? — тихо сказал Самолетов. — Смотрите в оба, Аркадий Петрович. Кадриль чует мое сердце, разворачивается на полную. — Эй! — «Ноги, ноги ему тоже свежить, а то хлопоц не будет!» «Господи ты, Боже мой!» — вдруг взвыл Мохов. «Ну за какие грехи мне все это? Чем я Бога-то прогневил?» Самолетов ощерился. «Ты-то, может, и не прогневил, а вот твой батька, столько лет на тракте озорничавший!» — Так ведь с твоим, батькой-то, за компанию! — плачущим голосом выкрикнул Мохов. — Скажешь, нет? — Ну, не без этого, — сумрачно сказал Самолетов. — Так ведь я не стянаю? — Что делать, прикажешь? Ведь сожрут, Флегонтыч, Аркадий Петрович. — Ты уж лучше помолчи, Ефим Егорыч, — сказал Самолетов. — А то не ровен час договоришься до чего-нибудь такого, что возьму у на душу. Я ведь кое в чем, знаешь ли, в батьку. — А ник воин, я Руслан-богатырь, — с горькой насмешкой процедил Мохов, — накинулся на старика. — Ты вам с ними поговори, вояка. Не хочет народец впустую-то погибать? Все обернулись туда, куда он показывал. От хвоста обоза двигалась немаленькая толпа. Там, пожалуй, были все ямщики, сколько их не насчитывалось в обозе. В продвижении их смотрелось несколько странно. Они словно бы и спешили, но в то же время опасались приближаться слишком быстро. То кидались вперед, то притормаживали послышался чей-то властный голос, явно побуждавший их двигаться ретиве. — Так-так-так, — процедил Самолетов. — Следовало ожидать.